послесловие. Идея романа «Зверь» пришла мне в голову, когда я прочитала о мальчике, родившемся в Берлине в 2004 году и ставшем объектом пристального внимания учёных из-за своей невероятной силы. Уже в младенчестве у него развились заметные мускулы на руках и ногах, и далее его мышцы продолжили расти быстрее и сильнее, чем должны были бы. В четыре года он, например, мог поднимать две гири по три с половиной килограмма на вытянутых руках. Выяснилось, что причина необычного телосложения мальчика является крайне редкая генетическая мутация, которая привела к тому, что его тело не производит миостатин – белок, регулирующий развитие мускулов у человека и животных, препятствуя их чрезмерному росту. Было установлено, что у его матери было снижено, но не отсутствовало, производство миостатина вследствие мутации в одном из двух генов, отвечающих за выработку миостатина, и можно предположить, что мутация была и у отца, только в таком случае двойная мутация могла возникнуть и у сына. Семью годами ранее группе исследователей из Балтимора, США, удалось вывести популяцию мышей с заблокированным геном миостатина и доказать, что белок выполняет функцию торможения роста мышц. Те мыши выросли жутко мускулистыми, такие мышиные бодибилдеры. До того, как внимание привлёк мальчик из Берлина, Среди людей случаев такого диагноза зафиксировано не было, даже среди атлетов и бодибилдеров, которых тщательно тестировали в надежде обнаружить данные для исследований. Мысль о мальчике, рождённом настоящим суперменом, овладела мной в той мере, что мне захотелось сочинить о нём историю. Я не смогла раздобыть больше сведений, поскольку новости о его развитии держатся в тайне от общественности. Поэтому я создала собственного героя исключительно силой фантазии, и обеспечила его обществом умного друга и парочка нервных родителей. Поначалу я хотела разместить действие в городке Вьетландии в Ютландии в 1980-е, но, несмотря на все мои старания, рассказ никак не вписывался в те условия и то время. Одновременно я много читала об исследованиях миостатина, всерьёз обратив внимание на тех огромных подопытных мышей. Наверное, они и натолкнули меня на мысль о олень из людей-мышей Джона Стейнбека. Лени как раз необычно большой, сильный и убивает мышей, когда пытается с ними играть. но ну, и ещё одного человека. Внезапно я заметила сходство между моим повествованием, выросшим из научного подхода, и знаменитым романом Стейнбека. Мне всегда нравилось творчество Стейнбека, и я даже упоминала его и людей и мышей в моём прошлом романе «Смола». Теперь же мне захотелось переместить героев из Ютландии в обстановку, которая могла бы напомнить атмосферу повествования Стейнбека. Жизнь сезонных рабочих, поля, пыльные сельские дороги, река, горы на горизонте. Точно такие пейзажи и атмосферы требовались для развития моего рассказа. На этот раз я попробовала уйти от указаний на место и время и разместила своих героев в некую страну в Южной Европе в неопределённый момент истории, тем самым сняв с себя всякие ограничения и дав возможность писать, что захочется. Радуясь и вдохновившись сходством со Стейнбиком, я позволила мышам и людям стать очевидной отправной точкой, рамочной историей, которую я растягиваю в нужные мне стороны. В этих объятиях покоится основной рассказ, а где-то в глубине устроился мальчик из Берлина и мыши-великаны из Балтимора. Понимаете, как знаете».